Телефон стоит у маминой кровати. Внизу кролик слышит, как он звонит, затем перестает, но проходит какое-то время, прежде чем он понимает, что звонят ему. Мама говорит нынче только жалобным шепотом, но у нее есть палка — внушительная, узловатая палка из шиповника, которую папа однажды принес домой из магазина б р у е р с к о й армии спасения. И мама стучит ею по полу, пока кто-то не явится снизу. Она такая смешная с этой палкой, когда размахивает ею, стучит. Всю жизнь, говорит она, хотела иметь палку. Кролик слышит два телефонных звонка, затем до него доходят медленные удары палкой. Он пылесосит ковер в гостиной, пытаясь поднять с в а л я в ш и й с я ворс. В маминой комнате запах усилился, разложение странным образом живуче. Кролик где-то читал, что запах – это крошечные частицы самой вещи, щекочущие полость нашего носа, нечто вроде тончайшего дыма. Все окружено своим облаком. У цветка оно больше, чем у камня, а у умирающего больше, чем у нас. Мама говорит, это тебя. Подушки, подложенные ей под спину, съехали на бок, так что она сидит с косо бочясь. Кролик помогает ей сесть прямо, и поскольку слово Дженис трудно произносимое для мускулов ее горла, кролик не сразу понимает, кто звонит. Он застывает, потянувшись было к телефону. Я не хочу с ней говорить. Будет тебе. Ну ладно, ладно. Как-то неловко говорить отсюда с Дженис. Голос ее звучит в его ухе, а перед глазами мама на смятой постели. е ё руки с синими шишками суставов сжимаются и разжимаются. Широко раскрытые глаза беспомощно смотрят на него. Голубые радужки, окруженные тонкой белой полоской, словно обсосанным л е д е н ц о м в форме маленького спасательного круга. Но «Ну что еще спрашивает о н д ж е н н и с Мог бы по крайней мере не грубить так, сходу слышит он. Окей, нагрублю позже. Попробую угадать. Ты звони, ш ь чтобы сообщить, что наконец нашла адвоката. Дженис смеется. Давно он не слышал ее смеха, робкого, полуздавленного, словно перехваченного на лету. Нет, говорит она, я до этого еще не дошла. А ты этого ждешь? Ее теперь труднее запугать. Сам не знаю, чего я жду. Твоя мать рядом, или ты говоришь внизу? Да рядом, я наверху. Это и чувствуется, Гарри. Гарри, ты там? Конечно. А где же еще? Ты не хотел бы где-нибудь со мной встретиться? И поспешно добавляет деловитым тоном. м Не без конца звонят из страховой компании. Мы ведь, кажется, совместно владеем домом, а они жалуются, что ты отказываешься заполнять бланки. Говорят, мы должны прийти к какому-то решению. Я имею в виду насчет дома. Папа уже пытается помочь нам продать его. Знаю. Ну и потом с н е л ь с о н о м тоже надо как-то решать. У тебя же нет для него места. У тебя и твоего х а х а л я Мать, шокированная услышанным, отводит взгляд в сторону, смотрит на руки и усилием воли заставляет их успокоиться. Дженис н быстро втянула в себя воздух. Кролику не удается сегодня сбить ее столку. Об этом я тоже хотела поговорить с тобой, Гарри. Я от него съехала. Все решено и все довольны. Я хочу сказать таким исходом. То есть мы с Чарли д о в о л ь н ы Я звоню тебе от родителей. Последние две ночи я провела здесь. Гарри, я слушаю. Я тут. Ты что думаешь, я сбегу? Раньше ведь так бывало. Я вчера разговаривала с Пэги г по телефону. Они с Уолли снова вместе, и он слышал, что ты у е х а л в другой штат. Якобы какая-то Балтиморская газета взяла тебя на работу. Держи карман шире. А Пегги сказала, что от тебя никаких вестей. По-моему, она задета. С какой, с т а т и Она сказала мне, с какой. Ну, конечно, этого следовало ожидать. Эй, мы с тобой в е д е м милую болтовню, а ничего более определенного ты не намерена мне сказать. Ты хочешь, чтобы Нельсон переехал жить к Спрингерам, так? Я ведь думаю, он может и переехать. Он... Кролик чуть было не сказал, что парнишка здесь не в своей тарелке, но мать ведь слушает, и это ее обидит. Несмотря на свое состояние, она в этот раз действительно старалась проявить внимание к Нельсону. Дженни с понимает и спрашивает: "Так ты хотел меня видеть? Я хочу сказать, ты не слишком озвереешь при встрече." Кролик смеется, собственный смех кажется ему чужим. Не исключено, говорит он, подразумевая исключено. <дых> Давай повидаемся, говорит Дженис. н Хочешь приехать сюда или мне приехать к тебе? Она понимает его молчание и идет навстречу его желанию. Нужно какое-то третье место. Может, это глупо, но как насчет дома в Пенвиллесе? Мы не можем туда войти, но надо на него посмотреть и решить, как с ним быть. Я хочу сказать, кое-кто предлагает купить его. На днях папе звонили из банка. Ладно, мне еще надо покормить маму. Как насчет двух? А потом я хочу кое-что дать тебе, продолжает Дженис, н тогда как мама знаком дает ему понять, что ей надо добраться до стульчика с горшком. Ее синяя рука так крепко вцепилась в шишковатую ручку палки, что костяшки побелели. Не дай ей обкрутить, советует она сыну, когда он вешает трубку. Тебя. Мама сидит на краю кровати, подкрепляя свои слова ударом палки о пол и для наглядности очерчивает концом ее полукруг. Сложив тарелки в сушку, Гарри готовится к поездке. Он решает остаться в светло-коричневых брюках, которые на н ё м сейчас и которые он носит вот уже две недели. И надеть, как в рабочие дни, свежую рубашку, а сверху старую куртку, которую он нашел в сундуке на чердаке. В этой куртке он ходил на спортивные занятия в школе. У нее на спине щит цвета слоновой кости, на котором красуется ф и с т а ш к о в о з е л е н а я эмблема команды Монтджаджа, а из-под полосы на плечах спускаются зеленые рукава. Спереди куртка застегивается на молнию. В застегнутом виде она обтягивает его грудь и живот, но он идет в таком виде по Джексон-роуд под замерзшими кленами. Когда же автобус подвозит его к Эмберли, более теплый воздух внизине побуждает кролика расстегнуться, и он идет в раскачку по извилистой улице, где в маленьких одноэтажных домах раньше лежат на крыльце тыквы, а на дверях кукурузные початки. Его дом на вистокреснот виден и з д а л е Черный уголь среди конфеток. Возле дома стоит его автомобиль. Американский флаг по-прежнему красуется на заднем стекле. Он выглядит грозным, хоть и выцветшим. Дженис вылезает со стороны водителя и стоит у улицы, неуклюжая, решительная, в защитного цвета пальто, которое кролик помнит по прошлым зимам. Он успел забыть, какая она малорослая, как п р и д е л е и ее черные волосы на долбом, который блестит, словно маслом смазанный. Она перестала причесываться под мадонну и носит волосы на косой пробор, что совсем ей не идет. Но рот она стала меньше поджимать, в уголках губ исчезли складки, отчего кажется, что в любую минуту готова рассмеяться. Чем меньше боишься потерять, тем легче смеяться. Как ни нелепо, руки у кролика инстинктивно чуть не протягиваются, чтобы как-то п р и л а с к а т ь ее, почесать за ухом что ли, точно собачонку. Но ни он, ни она не делают ни единого жеста, не целуются, не обмениваются рукопожатием. Где-то откопал эту старую крестьянскую куртку. Он забыл, что их команда называлась Маунджатские крестьяне. А Дженис продолжает: Я совсем забыла, какие у вашей школы были жуткие цвета. Гадость, вроде м у л я ж а мороженого. Я нашел ее в старом сундуке на чердаке у родителей, они хранят все барахло. А куртка еще пригодится. Кому? Многие мои вещи ведь сгорели. Он словно оправдывается. Он понимает, что она права. Единственный след, который он сумел оставить в жизни, относится к п о л у детской паре Мороженого. Однако она тоже одета слишком молодо для своих лет, и прическа у нее как в юности — на косой пробор, аля латиноамериканская красотка сороковых. Ча-ча-ча. А -ча. она не уклюже сует руку в карман серо-зеленого пальто. Я сказала, что у меня для тебя подарок. Вот. И п р о т я г и в а е т ему что-то болтающееся. Позвякивающие ключи от машины. А разве тебе не нужна машина? В общем, нет. Я ведь могу ездить на одной из папиных. Сама не знала, почему я считала, что она мне нужна. Наверное, вначале думала, что мы куда-нибудь сбежим, поедем на запад, в Канаду. Сама не знаю. Мы ведь об этом даже и не говорили. Ты собираешься жить у родителей? Спрашивает он. Дженис поднимает взгляд с его куртки на лицо. Вообще-то мне это невыносимо. Мама так ноет. Чувствуется, что ей внушили ничего не говорить мне, но ее то и дело п р о р ы в а е т и у нее с языка не сходит общественное мнение. Можно подумать, она проводит опросы по заданию Института г л л о п а Да и папа не лучше. Первый раз в жизни он кажется мне жалким. Кто-то открывает агентство по продаже датсонов в одном из торговых центров, и он считает, что это реальная угроза для него лично. Я подумываю, говорит Дженис. н Взгляд ее черных глаз задерживается на его лице, но может тут же скользнуть в сторону, если она увидит что-то, что ей не понравится. Может стоит снять где-нибудь квартиру, возможно в доме Пэги. Чтобы Нельсон снова мог ходить в школу в Западном Брюэре, я, конечно, заберу к себе Нельсона и отводит глаза. Значит, машина как бы в обмен на Нельсона, говорит кролик. Скорее, это символ примирения. Она вскидывает руку и поднимает вверх два пальца в виде буквы В, а потом переносит этот знак мира себе на голову. Получаются рога. Дженни слишком тупа, чтобы понять. Он говорит ей: "Парнишке плохо, так что может тебе стоит взять его при условии, что ты рассталась с этим, как его там". Мы расстались. Почему? Она быстро проводит языком по губам. В свое время эта ее манера казалась ему притворно сексуальной, а сейчас кажется никакой. Все равно, как если бы она лизнула карандаш. Ну, просто, произнесла Дженис. н Все, что у нас с ним могло быть, уже было. В последнее время он стал такой дерганый. Да и твоя сестричка не помогла делу. Угу. Наверное, мы все сообщая его порядком и з м о ч а л и л и Мы, это он, она, мим, мама, узы крови, совместно прожитых лет, общей вины, семейные узы. Он больше ее не расспрашивает. Он никогда толком не понимал женщин, почему, например, они менструируют, почему иногда вдруг распаляются, а иногда нет. И достаешь ли ты кончиком своего детородного органа до матки, а сама матка, когда в ней нет зародыша, полая она или нет? Инстинктивно он определяет став расу места в этой обширной категории женской непостижимости. Он не хочет, чтобы в глазах Джени снова загорелся огонь любви. Сейчас они ему нравятся больше. Быстрые, цепкие, устремленные на него свою добычу. Возможно, Дженис намеревалась рассказать ему больше о том, какая это была великая любовь и каким чистым останется это чувство, так как она вдруг н а с у п л и в а е т с я словно его молчание поставило ей заслон. Она спрашивает его, почему Нельсон не в своей тарелке. Как ты считаешь? Он указывает на обгоревший о с т о в зеленого дома. Там ведь сгорела не только моя одежда, девчонка. Они с Нельсоном были близки. Она была ему как сестра, еще одна сестра, которую он потерял. Бедный малыш. Дженис поворачивается, и они вместе смотрят на то, что было их жильем. Кто-то. Компания, банк или полиция или страховое общество, словом, кто-то поставил вокруг дома ограду из столбиков и проволоки, но мальчишки без труда проникли за ограду, растащили все, что оставалось внутри, повыбивали стекла и з окон сохранившейся части дома. Кто-то потрудился даже притащить распылитель желтой краской и намалевать огромными буквами на торце "Нигер" и еще с л о в о "Бей". Слова эти существуют порознь, поэтому трудно сказать, на чьей стороне распылитель. Возможно, распылителей было два, и времени на написание каждого слова было примерно поровну. По широкой полосе алюминиевой обивки под окнами, где весной расцветают нарциссы, а летом буйствуют флоксы, желтыми буквами выведена надпись: «Власть белых свиней. Власть порядка». А также изображены знак мира и свастика, видимо тем же распылителем. Другие люди с помощью головешек, подобранных на пепелище, попытались подредактировать этот лозунг и символы, заменив белых на черных, а власть порядка на власть красных. Во всем этом не больше смысла, чем в м е л ь к а н и и рекламных роликов на телевидении, стревающих между программами. Какой-то чудак красной краской написал в проеме между окнами: у "Гощай". Не то проучим, Дженис н спрашивает. Где она спала? Наверху, в нашей спальне. Ты ее любил? При этом глаза ее отрываются от его лица и она принимается рассматривать затоптанную л у ж а й к у Он вспоминает, что н а серо-зеленом пальто, которое сейчас на ней когда-то б ы л капюшон. Он признается, не так, как следовало бы. Она была, как бы это сказать, мне неровнее, сказал и устыдился, представив себе, как обиделась б ы д ж и л если бы услышала это, и стремясь оправдать себя, взваливает всю вину над ж е н н и с Если бы ты не ушла, она и сейчас бы была жива. Она быстро поднимает глаза. Не с м е й не пытайся повесить на меня это, Гарри а н к с т р о м Чтобы тут не произошло, это твоих рук дело. Ее рук дело утонувший младенец, его сгоревшая девушка. Они созданы друг для друга. Джени н спытается отыскать золотую середину. Пэги говорит, что негр накачивал девчонку наркотиками. Ей сказал Билли а е м у Нельсон. Она сама хотела. Он так сказал, негр. Странно, что он сумел улизнуть. Подземная железная дорога слыхала такой. Ты ему помог. Ты видел его после пожара? Мимоходом. Кто говорит, что я его видел? Нельсон. Откуда он знает? Догадался? Я отвез его за гор, ты высадил в кукурузном поле. Надеюсь, он никогда больше сюда не вернется. Я не хочу его видеть. То есть я бы и хотела, если бы Дженис, н не д о к о н ч и в убивает мысль преждевременно. Ситуация требует такого неимоверного такта, что это и воодушевляет кролика, и одновременно замораживает. Они с ней как бы медленно ходят по кругу и каждый боится неосторожным движением спугнуть другого. Он обещал, что больше не появится. А если и появится? то лишь в сияние славы. С чувством облегчения Дженис н указывает на полу сгоревший дом. Это стоит немалых денег, говорит она. Страховая компания хочет остановиться на восьми тысячах, а какой-то человек говорил с папой и предлагает двенадцать с половиной. Я думаю, один участок стоит тысяч семь или восемь. Район становится таким престижным. е ч и то, что б р ю е р умирает, только в центре. Давай продадим эту сволочь. Давай. Они пожимают друг другу руки. Он покачивает ключами перед ее лицом. Давай я отвезу тебя к твоим родителям. А нам непременно надо туда ехать. Можешь поехать ко мне навестить маму. Она будет рада тебя видеть. Она теперь уже почти не говорит. В другой раз, говорит Дженис. Не могли бы мы просто прокатиться? прокатиться. Я не уверен, что все еще умею уводить машину. п о й г и говорила, что умеешь. С ее м а ш и н о й справился. Ох, что за город! Ничего не скроешь. Они едут по Вазер й в сторону города, и Джени н спрашивает: "Твоя мама в состоянии справиться днем одна?". Конечно, сколько раз справлялась. Мне начинает нравиться твоя мама. Она так мило разговаривает со мной по телефону, когда мне удается разобрать, что она говорит. Она помягчела. Наверное, перед смертью люди мягчают. Они переезжают через мост и едут дальше по Вайзер, уже в Бруэре, мимо о б о й н о г о бутика. газетного киоска, где продают жареные орешки, расширенного похоронного бюро, больших магазинов с фасадами, на которых над бледными призраками н е о н о в ы х вывесок бывших владельцев ж и з н е утверждающие горят яркие вывески новых. Мимо урн с крышками в виде летающих тарелок, мимо немых маркиз заброшенных кинотеатров. Они проезжают со с н о в у ю улицу и бар Феникс. Кролик вдруг объявляет. Мне бы с л е д о в а л о поехать по типографиям в поисках работы, а может быть, податься в другой город, хотя бы в б а л т и м о р Дженис н говорит: "Ты лучше выглядишь с тех пор, как перестал работать. Посвежел. Что если тебе поработать на воздухе? За такую работу платят гроши. Теперь одни только недоумки работают на воздухе, а я буду продолжать работать у папы. По-моему, мне следует там остаться. Мне т о д о этого какое дело." Ты ведь собираешься снять квартиру, я не ослышался? Она не отвечает. в а й з е р подбирается слишком близко к горе, к Маунт Джаджу и их домам. Кролик поворачивает налево на летнюю улицу. Кирпичные трехэтажные дома с полукруглыми окошками над входом, вывески окулистов и хиропрактиков, церковь из известняка с круглым витражом. Мы могли бы купить ферму, говорит вдруг Кролик. Дженис сразу протягивает связующую нить, потому что Рут купила. Верно, я совсем забыл, Лукавитон. Она ведь жила на этой улице. Он однажды решил добежать по ней до конца и так не добежал. Желая оторвать его от мыслей о Рут, Дженис н спрашивает: "Как тебе Пегги? Как? Она стала очень недурна в постели. Тем не менее ты к ней не вернулся. Откровенно говоря, не смог бы э т о вынести." И д е л о не в ней, она была бы на высоте, н о это вечное т р а х а н ь е вечное и бесконечное в с е о б щ е Не знаю, мне как-то грустно от этого. По-моему, от того-то у нас ничего с места не двигается. А ты не считаешь, что именно это всем и движет, всеми человеческими поступками? Должно же еще что-то быть. Она молчит. Нет. Больше ничего нет. Вместо ответа она произносит. Уолли вернулся к ней, но она кажется не слишком счастливой. В машине оно легче. Мимомелькают знаки стоп и бокалейные лавки на углах. Кирпичи из в е с т н я к сливаются в одну бегущую ленту. Кролик думает, что в конце л е т н е й улицы будет ручей, а потом п р о с е л о ч н а я д о р о г а и просторы пастбищ. А вместо этого у л и ц а п е р е х о д и т в шоссе, вдоль которого стоят забегаловки с гамбургерами и п р и д о р о ж н ы е магазинчики, куда можно въехать на машине, а еще поле для мини-гольфа с большими гипсовыми динозаврами и лавки с готовым питанием и мотели. И заправочные станции, меняющие свои названия с о скромной на услужливую и с атлантической на арктическую. Кролик здесь уже бывал. Дженис говорит: "Не хочешь остановиться? Я уже пообедал. А ты? Остановись у мотеля", говорит она, "чтобы мы с тобой. Тебе вовсе не обязательно что-то делать. Просто мы зря расходуем бензин." Ради Бога дешевле заплатить за бензин, чем за мотель. Да и вообще разве не полагается иметь багаж? Им это безразлично. Так или иначе, по-моему, я прихватила чемодан. Там, на заднем сиденье, просто на всякий случай. Кролик поворачивается и точно там он лежит. Изцарапанный старый коричневый чемодан, на котором все еще висит бирка гостиницы, где они в свое время останавливались, когда ездили на побережье. Лесные хижины. Тот же чемодан, который она, наверное, уложила, когда уходила к Ставросу. Скажи, пожалуйста, говорит он, да ты теперь просто дока по части секса? а Забудем об этом, Гарри. Отвези меня домой. Я и забыла, какой ты. Эти в мотеле им не покажется подозрительным, если мы зарегистрируемся до ужина. Сейчас ведь только половина третьего. Подозрительным? Что же тут подозрительного, Гарри? Боже, какая т о все-таки цаца! Всем известно, что люди живут половой жизнью, иначе никого бы из нас на свете не было. Когда же ты повзрослеешь, ну, хоть немножко? Все равно, как если с р е д ь белого дня заявиться в мотель. Скажи, что я твоя жена. Скажи, что мы совсем вымотались. К тому же это чистая правда. Я прошлой ночью и двух часов не спала. Не лучше ли поехать к моим родителям? Нельсон через час будет дома. С этого бы и начинал. Да кто для тебя важнее я или Нельсон? Нельсон. Нельсон или твоя мать? Моя мать. Ты больной. Вот вроде подходящее место. Нравится? Мотель Тихая Гавань. Гласит надпись, а под ней дощечки возвещающие. Большие д в у с п а л ь н ы е кровати, только цветные телевизоры, души и ванны, телефоны, волшебные пальчики. Вывеска "Свободные номера" жужжит, мигая тускло-красным светом. с т о й к а регистрации похожа на будку, где взимают дорожную пошлину. Виден сушенный бассейн, накрытый зеленым брезентом. Вдоль длинного кирпичного фасада прорезанного дверми уже стоят несколько машин, совсем как металлические кони у кормушки. Дженис н говорит: "Похож, тут полно народу". Вот и хорошо, говорит кролик, значит, они и нас могут принять. Но когда он это произнес, они уже проехали мимо. Нет, серьезно, ты никогда прежде такого не делал, спрашивает Дженис. н Он говорит: я вел, можно сказать, затворническое существование. Ну теперь мы уже проехали, говорит она, имея в виду мотель. Можно, в и д и т развернуться? Тогда мы окажемся на противоположной стороне шоссе. Испугалась? Чего? Меня? Кролик лихо сворачивает на стоянку возле все для сада, только-только успевает затормозить, чтобы не столкнуться со встречным потоком, пересекает двойную полосу и мчится назад в том направлении, откуда они ехали. Дженис н говорит: "Если хочешь угробить себя валяй, но меня не смей. Мне еще жизнь не надоела, только начала входить во вкус. Поздновато", говорит он. Через пару лет ты станешь бабушкой с таким-то водителем, сомневаюсь. Но они снова пересекают двойную полосу и благополучно паркуются. Надпись "Свободные номера" по-прежнему жужит. Мотор выключен. Машина поставлена на тормоз. Блики солнца на неровном асфальте. Что ж ты сидишь? – шипит Дженис. н Кролик вылезает из машины. Воздух. Пузырьки эфира чисто нервные бегут по его ногам. В будке возле автомата, выдающего шоколадки и доски с ключами на черных бирках, сидит мужчина. У него седые, тщательно зачесанные назад волосы, галстук-веревочка и с булавкой в виде подковы и насморк. Кладя перед Гарри регистрационную карточку, он прикладывает синий платок к покрасневшим ноздрям. Фамилия, адрес и номер автомобиля, говорит он. Акцент жителя Западного побережья. Мы с женой со всеми х сил выбились, поясняет кролик. Уши у него горят, краска заливает шею, майка становится мокрой, сердце так колотится, что рука дрожит, выводя мистер и миссис Гарольд э н г с т р о м Адрес? Конечно, он вынужден соврать. Неверной рукой он пишет: Пенсильвания, Пенвилл, Свистокресент, двадцать шесть. Всякая рекламная ерунда и счета приходят ему на этот адрес. Почтовая служба отлично работает. Положите письмо в один из почтовых ящиков и его вынут, переложат из одного мешка в другой, затем повезут и шлеп, оно падает в нужный ящик, один из миллионов. Непостижимо, как это срабатывает. Пусть бы молодые п а н к и р е в о л ю ц и о н е р ы попробовали наладить работу почты, чтобы письма шли и доходили и сквозь дождь, и слякоть, и темноту. Мужчина в галстуке и веревочкой терпеливо ждет, облокотившись на пластиковую крышку дома, а мысли кролика скачут, опережая друг друга, и рука дрожит. Номер машины это главное. Миролюбивым тоном протяжно произносит мужчина: "Покажите мне чемодан или платите вперед. Я не шучу, это моя жена. Должно быть, отправились справлять медовый месяц прямо со школьной скамьи?" Ах, вы из-за этого? Кролик кидает ы в взглядом свою кремово-зеленую спортивную куртку и старается не покраснеть. Я у ж и не помню, сколько лет не надевал ее. А и сейчас вполне пору, говорит мужчина, стуча пальцем по пустому месту, оставленному для номера машины. Я-то не спешу, если вы не спешите. г а р и подходит к о кошку, чтобы посмотреть номер машины и знаком дать понять Дженис, н чтобы она показала чемодан. Он делает вид, будто поднимает воображаемый чемодан за р у ж к у и опускает вниз, но Дженис н не понимает. Дженис н сидит в их машине, затуманенная пятнистыми отражениями в окне, словно сомнительного качества современная вещица, упакованная в экстравагантную металлическую коробку, в которой полно пустого места. Кролик делает вид, будто распаковывает чемодан, чертит в воздухе прямоугольник, восклицает. Боже, какая тупица! И она наконец понимает, протягивает руку назад и сквозь разделяющие их стекла показывает чемодан. Мужчина кивает, Гарри пишет на карточке номер машины У 2692 и получает ключ. В глубине говорит мужчина: "Там потише, подальше от шоссе. Тише или не тише, мне все равно. Нам главное поспать", говорит кролик. Он настроен уже дружелюбнее, получив ключ. А вы откуда? Из Техаса. Я в свое время был там в армии, в Форт Худе, близ с л ь п а с а Мужчина ставит карточку в ячейку, глядя сквозь нижнюю половину очков, и п р и щ ё л к и в а е т языком. Бывали когда возле Санта-Фе. н е никогда, к сожалению. Вот это я называю хорошим местечком, сообщает ему мужчина. С удовольствием бы наведался туда когда-нибудь. С удовольствием, хотя, скорее всего, никогда туда не попаду. Как может говорить т а к о е молодой бычок вроде вас? Не такой уже молодой. Да нет, молодой. Рассеянно стоит на своем м у ж ч и н е И так хорошо он это сказал, и ключ к роли к у д а л Люди вообще-то, как правило, хорошие. Дженис даже спрашивает, когда он возвращается к машине, чему он улыбается. И почему-то так долго. Мы разговорились о Санта-Фе. Он советовал съездить туда.